После душа и раннего ужина ощущение жизни стало несколько приятнее, хотя радоваться особо нечему, мертвяков прибывает, а спасать город, похоже, никто и не думает. Но у нас пока все хорошо, да и силы вернулись, хватило даже на полчаса упражнений с ружьем, сначала чистку и смазку, а потом и тренировку личного состава, чтобы могли быстро не раздумывая зарядить, прицелиться и выстрелить. Пистолет тоже проверил, исправен, 11 патронов. Автомат смог даже разобрать, но починить никак не выйдет, по крайней мере без сварки и фрезерного станка. Так что в наличии только 18 патронов и ствол для возможного изготовления однозарядного самопала. Но мы все же вооружены и отдельных зомби можем не бояться. Главное нос к носу с ними не сталкиваться. Все, больше тут оставаться нельзя. И уезжать надо ночью, пока большинство по домам сидит. Завтра начнется драп, фиг мы выйдем тогда». высказал я уже давно созревшую мысль. «Думаешь, завтра все разом?» и Иринке сама идея, что кто-то без организации и управления что-то разом начнет делать, кажется несбыточной. «Все не поедут», — уверенно заявила Маша. «Завтра повалят и неделю будут валить, а потом здесь останутся зомби и те, у кого патронов лишних много». «А куда ехать?» «В деревню. Больше некуда». Вот мне там обрадуется. Мои предки так и не согласились с переменами в семейном положении сына, и вторую жену видеть не рвутся. Потерпит. Не та обстановочка, чтобы носом крутить. А что мы там делать будем? Для начала выживать, а там поглядим, какие возможности появятся. В большом городе выжить вряд ли получится. В деревне при райцентре шансы наилучшие. Промышленность в городе есть полуживая, правда, но было бы желание. «Нефти, конечно, нет, а вот уголь раньше добывали. Металлолома полно. Вполне индустриальный центр вырисовывается». «А мы кем там будем?» «Кем потянем, тем и будем. Организаторы всегда нужны. А я когда-то на инженера учился. Тоже дело найдется». «В деревне...» У -у -у. Машку Пастораль как-то с детства не привлекала. «Ну, блин...» Демонстрирует редкая единодушие двух поколений Иринка. «Ну, а что делать?» «Да я не хочу к твоим деревням, мы там так перегрыземся, что никаких зомби не надо». «А куда? Тут видишь же, что творится». «Поехали в Тулу, там военных много, мертвяков отстреливают, заводы все нужные, да и знакомых полно. Устроимся». «Ладно, поедем, поглядим, как в Туле, если что, оттуда до деревни ближе. Но собираться надо уже сейчас». Собраться оказалось не так просто. Как запихать узбекский танк, привезенный на газели, да чтобы еще для людей место осталось, придется половину выкинуть. Вернуться и забрать уже вряд ли получится, а выкидывать жалко, понадобится может почти все. Впрочем, если дальше все пойдет так плохо, недостающее бытовое имущество можно будет взять в опустевших квартирах в любом городе, было бы только на чем туда добраться». Заправки наверняка перестанут работать, а уж за деньги точно никто ничего не продаст. И денег уже мало осталось. Еще есть золото, но с золотом вообще сложно. Цена его неопределенная и проверить тяжело. Так просто на месте не рассчитаешься. Да и не горы золотые у нас, граммов сто. Точных весов нет, но вряд ли больше. Надолго не хватит. Надо было пару канистр прикупить метра. Да и залить, пока за деньги торговали. Заправка там рядом есть. Хотя что было на заправке, не очень-то в такой обстановке зальешь, а загрузка машины получается и без того предельная, как бы пружины не обломать. Угнать еще машину? Хорошо или плохо, но доехать Иринка сможет, сдала же как-то гаишный экзамен. Только не повязали бы нас на чужой машине, это тут, в городе, вся власть как испарилась, а на безопасном месте запросто могут пастись».